Оставим это, любезнейший господин Дебезмо. И хотя, как вы заметили, на мне сегодня кавалерийские сапоги, тем не менее я не хотел бы ссориться с церковью даже на один этот вечер. А, все-таки у вас дурные намерения, мансеньор. О, сознаюсь, дурные. Как все мирское. «Вы бродите по городу, по переулкам, в маске?» «Вот именно! В маске!» «И по-прежнему пускаете в ход вашу шпагу?» «Пожалуй, что так. Но только в тех случаях, когда меня вынуждают к этому...» «Будьте добры, кликните, Франсуа!» «Вино перед вами, он мне нужен не для вина!» Здесь очень жарко, а окно между тем закрыто. Когда я ужинаю, то всегда закрываю окно, чтобы не слышать, как проходит патруль или прибывают курьеры. Вот как? Значит, если окно открыто, вы слышите их? Слишком хорошо, а это всегда неприятно. Вы понимаете? Но здесь положительно задыхаешься. Франсуа! Франсуа? Немедленно явился на зов. «Откройте, прошу вас, окно, любезнейший Франсуа!» Произнес Арамис. «Ведь вы разрешите, господин Дебезмо?» «Монсеньор, вы здесь у себя дома?» Сказал в ответ комендант. Франсуа отворил окно. «Знаете, — заговорил Дебезмо, — теперь, после того, как граф Делефер возвратился к своим пенатам в Глуа, вы, пожалуй, будете чувствовать себя совсем одиноким. Ведь он давний ваш друг, не так ли? Вы знаете, это не хуже меня, Безмо. Ведь вы служили в мушкетенах в одно время с нами. Ну, с друзьями. Я ни бутылок, ни лет не считаю, и вы правы. Но я испытываю графу Деляфер... И только любовь. Я глубоко уважаю его. Ну, я, как ни странно, сказал комендант, предпочитаю ему шевалья Д'Артаньяна. Вот человек, который пьет хорошо и долго. Такие люди, по крайней мере, не таят своих мыслей. Безмолв, напоите меня нынешний вечером. Давайте пировать, как бывало. Обещаю что если у меня на сердце есть какая-нибудь печаль, вы сможете увидеть ее, как увидели бы бриллиант на дне своего стакана. «Браво!» — крикнул Безмо. Он налил себе полный стакан вина и выпил его, радуясь от всего сердца при мысли о том, что грехопадение его преосвященство епископа совершается не без его участия поглощенные своими мыслями и вином. Он не заметил, что Арамикс внимательно прислушивается к каждому звуку, доносившемуся с главного двора крепости. Часов около восьми, в то время как Франсуа подавал пятую бутылку вина, Во двор въехал курьер, и хотя прибытие его сопровождалось изрядным шумом, Безмо ничего не услышал. «Черт его побери!» — проговорил Арамис. «Что? Кого?» — встрепенулся Безмо. «Надеюсь, не вино, которое вы сейчас пьете, и не того, кто им угощает вас?» «Нет, лошадь, и только ее...» которая производит не меньше шума, чем эскадрон в полном составе. Ну, так это курьер. Буркнул, не прекращая возлияние Безмо. Черт бы его унес. И поскорее, чтобы нам больше не слышать о нем. Ура, ура! Вы обо мне забываете, любезное Безмо? У меня стакан пуст. Молвил Арамис, указывая на свой хрустальный бокал. Плянусь, вы меня посхищаете. Франсуа, вина. Пошел Франсуа. Вина Каналья из самого лучшего. Слушаю, суды Но...